Глава 31. Гости уехали, оставив телегу припасов, растрепанные чувства у хозяйки, уверенность и решимость у ее домочадцев. Нина провожать не вышла, простилась в зале. Ида и Айрис от ее имени вручили всем гостям по носкам, а детям Данов по гномику. Ариса дала почти все, оставив лишь на всякий случай самый красивый по ее мнению. Сельчане были растроганы личным презентом от виконтессы. Эти шерстяные носки, связанные, в отличие от местных, на пяти спицах без шва, как потом шутила про себя Нина, стали переходящим красным знаменем всеми ходаков, хранимых как сокровища или святыня. Так рождаются легенды. Обалдеть, Нинка! Но судьба приготовила по поданке еще один сюрприз. Более статусный, но не менее волнительный и, конечно, более приятный. Да-да мозаби посетил господин мэр Нильсон, вернее, барон Брагау по-соседски. Приехал местный сэр Шон в полдень третьего воскресенья Адвента, верхом и с сыном Хансом. Айрис, заговорщицки улыбаясь, заставила госпожу нарядиться в пошитое для Рождества скромно темно синее платье, украшенное по неглубокому вырезу полосой шелка. Нашелся кусок в закромах родины. Вдеть в уши Серги из приданного Нинель, подходящей, по ее мнению случаю, пару перстней оттуда же. Посоветовала расслабиться и не волноваться за стол. «Легко сказать. Он же с сыном. Это что-то значит. Или просто...» «Приличие соблюсти!» «Ой, да не знаю я, что ж такое-то!» Снова мандражировала попаданка, спускаясь в кабинет, где Ида приготовила чай, булочки, опять на пиве. Понравилось тесто, легко и просто. Масло и варенье с медом. Даже думать не хочу, как это вписывается в аристократический столовый этикет. «Господин мэр, барон, приветствую вас в Мозаби. И вас, юноша, вы Ханс, если не ошибаюсь». Младший Нильсон напоминал отца, но, очевидно, больше взял от покойной матери. Волосы светлокаштановые, густые, волнистые. Глаза кари-зеленые, личико симпатичное, но не такой четкое, что ли, с мягкими чертами. Мальчик обещал быть высоким, как отец. Уже сейчас ростом он доставал барону до плеча. Этакий вьюнок», — подумала Нина, принимая поклоны гостей. Раскланившись, хозяйка и гости уселись напротив друг друга на диванчике вокруг столика. Ханс с интересом разглядывал кабинет со снежинками на окнах, и нисами и саму виконтессу. Барон достал из корзинки пару мешочков и рулон в кожаной обмотке. «Миледи Флетчер, в качестве жеста доброй воли и в преддверии Рождества позвольте вручить вам небольшие подарки», — проговорил Кристиан Нильсон, указав на дары. Нина поблагодарила за внимание, посетовала для порядка на ненужные хлопоты и рассмотрела подношения. В мешочках оказался черный душистый чай и кофейные зерна обжаренные, а рулон карта острова с указанием границ владений и имен хозяев, дорог между поселениями, церквей и водоемов. Все достаточно понятно. Нина оценила. Он думал о ней, раз заказал копию своей карты. Искренне поблагодарила и решила поинтересоваться делами мэра, когда Ханс неожиданно вступил в разговор. «Фру Флетчер, вы вдова? Вы в трауре? Почему приехали сюда, а не остались у могилы мужа?» Взрослые торопели. Барон хотел дернуть сына, но Нина не дала. «Да, я вдова, верно. Сюда приехала именно потому, что в трауре». Смерть супруга лишила меня единственного близкого человека в незнакомой стране. И я решила вернуться на родину к отцу. К сожалению, он тоже умер, оставив мне в наследство это поместье. Теперь я живу здесь. — И как вы собираетесь жить? — Будете искать нового мужа? — выпалил с горячностью парниша. — Поэтому стараетесь очаровать моего отца? — Ханс, ты ведешь себя недостойно, Леди Флетчер, простите, мне не вскочил барон, гневно оглядывая отпрыска. — Гернильсон, успокойтесь. — Ханс, почему вы задаете незнакомой даме, старше вас, более титулованной к тому же еще, и в ее доме столь личные вопросы? — Вас не учили вежливости? — строго спросила Нина. Мальчик смутился, сник, съежился и проблеял. — Простите, миледи, я был неправ, просто я... «Вы боитесь, что следом за матерью? Потеряете и отца?» Участливо произнесла попаданка. «Юноша, не знаю, почему вы сделали вывод, что я пытаюсь очаровать мэра Нильсона, но прощаю вашу дерзость на сей раз. Однако, раз уж вы позволили себе высказаться, отвечу. Я в трауре, двойном. У меня на руках хозяйство. Мне нужно заботиться о моих людях, Земле, так что думать о чем либо еще сейчас нет ни возможности, ни желания. Это понятно. Ханс поднял на Викантесу глаза, в которых стояли слезы и нехотя кивнул, а барон внимательно слушал Нину. — Так почему вы, юноша, задали столь неприличные вопросы? Скажете? — Ну, бабушка постоянно твердит, что отец женится скоро и бросит нас с сестрой, а мистер Хьюго говорит, что все женщины суть... «Дьяволицы корыстные, посланные совращать мужчин!» Голос мальчика стих. Нине хотелось рассмеяться. Барон покраснел и отвернулся. «Милый Ханс, вы можете не поверить незнакомой тетке, но, по-моему...» Ваш отец весьма здравомыслящий человек, который любит вас с сестрой и не станет рисковать вашим благополучием ради прелести женщины, по крайней мере, пока вы не повзрослеете достаточно для того, чтобы жить своей жизнью. Думаю, вам следует чаще разговаривать с отцом, делиться сомнениями, доверять ему, а не словам других людей, и не поддаваться чужому мнению. «Вы молоды, вспыльчивы, вас легко спровоцировать. Больше наблюдайте, слушайте, но выводы делайте на основе действий, а не произнесенных фраз. Это путь настоящего мужчины». Нина, произнеся эту немного высокопарную сентенцию, пригубила остывший чай и посмотрела на сидящего в более расслабленной позе барона. Крестьян моргнул, как бы благодаря ее Ханс рассеянно щипал булочку. Чтобы снять напряжение, Нина решила разговаривать барона на тему «Что делать?». Слово за слово они беседовали о визите налоговиков и земледелов, перспективах развития острова, новостях из других его регионов. Ханс, успокоившись, доел булочку, выпил чай и пошел осматривать гномов и снежинки. «Надо его занять чем-то», — подумала Нина, кликнула Айрис и попросила принести башню. Звать мелких Пятерсонов не стала. Через пять минут на чайном столике началось строительство деревянного столба и работа мысли. Ханс, выслушав условия задачи, увлекся, и Нина с бароном переместились к ее рабочему столу, где попаданка с гордостью продемонстрировала их с лейсом таблицы и поделилась некоторыми соображениями на будущее. Кристиан очень заинтересовался увиденным форматом сбора сведений, рассматривал, вчитывался, задавал вопросы. Нина, ободренная таким отношением, делилась прошлыми делопроизводственными навыками, высказывая мэру соображения относительных применений на практике. Леди Флетчер, вы снова подтвердили мое мнение о вас, как об очень необычной женщине. Как жаль, что в нашем обществе место для представительниц... Прекрасного пола определено весьма скромным и низким. Простите моего сына, он еще не может сдерживаться, но то, что я услышал, заставило меня задуматься. Кристиан посмотрел на сражающегося с брусочками сына, потом на Нину и мягко улыбнулся. «Думаю, на обратной дороге нам будет, о чем поговорить». Нина тоже так думала, но промолчала. На обед Ида приготовила рыбный суп. Бульон из лососевой головы, по сути. Отварную треску в горчичном соусе, гарниром шли тушеные в сливках овощи, сушеные грибы, лук, морковь, горох, свекла и немного картошки. Маринованная сельдь, естественно, сыр и паштет из свиной печени. Свежий ароматный ржаной хлеб гости, не чинясь, ели ломтями. На дорожку пили душистый взвар из щепотки чая с травами и чипсами из яблок. Немного летом насушили, с мёдом. От печенья мужчины отказались, были сыты. Наигравшийся и успокоившийся Ханс снова задавал много вопросов, но касались они не столь острых тем. Например, его заинтересовали бумажные снежинки. Пришлось не рассказать, что когда-то ей довелось слушать отца, Нинель якобы. О дальних странах, где снег лежит большими сугробами и не тает до весны. А еще там так холодно, что падающие на руку в перчатках снежинки сразу не тает, и можно их рассмотреть. Отец говорил, что ледяные кристаллики очень красивы, напоминают кружево, и нет среди них одинаковых. Вот я и захотела сделать такие, — плела словесные виньетки попаданка. А ниси вы тоже сами?» — пытал Ханс. «Я таких странных не видел». «Да, я люблю вязать, поэтому мои нисы такие». «А эту игру вы...» — это отец мне в детстве подарил. Он много знал из рассказов купцов, бывавших в разных непохожих на нашу странах. В одной, например, живут смуглые, узкоглазые люди, говорящие на очень трудном в изучении языке и пишущие удивительно красивыми но сложными в исполнении сочетаниями палочек и черточек. Башня оттуда. Беседа протекала ровно. Мэр делился воспоминаниями о службе, все участники были довольны общением, можно сказать. За разговорами визит затянулся до сумерек, и обратно барона и сына провожали по просьбе Нины и ее охранники. Мужчины баронства Брага увезли с собой. Образец формуляра по отдельному крестьянскому хозяйству, набросок заявления на рассмотрение жалоб, запросов и так далее. Башню, которую мэр Клятвина пообещал запатентовать на имя Йенсена Матиаса, но не на Нинже, а уж как его дело. И посоветовал начать изготовление для продажи в городе и даже столице, но после оформления патента. И на мирские носки просто фирменный подарок одного Ниса для маленькой Элис и обещание принять их в доме в скором времени. Эту ночь Нина спала с улыбкой на лице.